Глава третья Как мы досидели этот ужин, я не знаю. Одним богам известно, чего стоило мне постоянно мило улыбаться змея-сестрички Риада, строить благочестивую леди перед матерью Риада и при этом не забывать выглядеть глубоко влюбленной в этого самого Риада. К тому времени, как леди Лианна довела меня до гостевых покоев, где мне предстояло провести целую ночь, я настолько устала от притворства, что скулы сводила болезненной судорогой. «Вот, я распорядилась, чтобы тебе подготовили ночную сорочку. Отдыхай, милая, а завтра мы с тобой как следует пообщаемся». Подмигнув мне, она развернулась и ушла дальше по коридору, оставив меня на пороге спальни. А я с ужасом подумала, что не хочу, чтобы завтра вообще наступило. Еще и ряд проклятый Зельевар, чтобы ему колбы по лбу прилетело, устранился. Бросил меня на поруки своей матери, а сам остался в гостиной. Вот и как мне разыгрывать восторженную идиотку, когда он ведет себя явно не как пауки влюблённый? Вздохнув, я закрыла за собой двери спальни и огляделась. На пузатом комодике стояла небольшая лампа, теплое свечение которой дарило комнате сказочную атмосферу, уюта и покоя. Мягкий пушистый ковер под ногами ласкал обнажённые щиколотки. Я тут же скинула туфли, которые мне выдали вместе с платьем после моего неудачного заплыва в купальне, и с удовольствием пошевелила пальцами. Если бы не семейство Веран, тут бы было очень мило. Я бы даже хотела здесь пожить. Но только без ряда, его сестрички и матушки. Вот уж точно с кем не захочется находиться под одной крышей дольше пяти минут. В пансионе нас приучили к режиму, который мы худо-бедно, но старались соблюдать. Поэтому, несмотря на все ужасы сегодняшнего вечера, мой организм уже требовал положенного сна. Я быстро переоделась в просторную ночную рубашку из мягкого нежного шелка и нырнула в кровать. И застонала от удовольствия. Как же хорошо! Это не постель, это ложа богини! Я покрутилась, повертелась, наслаждаясь мягкими объятиями матраса и одеяла, а после легла на спину и уставилась на потолок. От света ламп на комоде причудливые тени играли настоящее сражение на потолке, украшенном фигурной лепниной. Мои веки стали тяжелее, я уже почти провалилась в сладкую дрему, когда меня встревожил резкий звук распахнувшегося Насти окна. Вскочив с постели, я едва не запуталась в упавшем на пол одеяле и замерла, разглядывая большого дымчато-серого кота — С самым невинным видом сидевшего на комоде возле лампы. Тот наклонил голову и посмотрел на меня с явным любопытством. «Кот», — приходя в себя от шока, сообщила я в пустоту очевидную вещь. «Человек», — повторил за мной кот, и я попятилась назад, благо до кровати было недалеко, и я плюхнулась на постель, пораженная новостью о том, что кот говорит... «Какая слабая!» — хмыкнул кот и, лениво потянувшись, зевнул. «Так, значит, это ты у нас та самая невестушка». «А ты, вы кто?» — запнувшись, спросила я, не зная, как обращаться к говорящему животному. «Вообще, я знала, что подобные животные существуют, в теории. На практике же сталкиваться с подобным мне не приходилось». Магически одаренные животные встречались очень редко и зачастую жили у самых влиятельных и состоятельных семей. Тех, в чьей крови и магии буквально искрилась от внутренней силы. В общем, в пансионе такого я бы тоже не увидела. «Еще и глупая», — закатив глаза, вздохнул кот. «Кот я сама ж сказала. А зовут меня Халагдон Маламон». Ну, а тебе, в силу скудности ума, позволяю обращаться ко мне просто, Халан. Халан, словно завороженная, повторила я, привыкая к мысли, что мне повстречался редкий магический зверь. Реатверан твой хозяин? Пф! Кот так фыркнул, что мне показалось, он выплюнет в мою сторону комочек шерсти. У меня нет хозяина, глупый человек. Я сам по себе высшее звено эволюции, почти бог. Ага, бог, я уже пришла в себя и даже нашла в себе силы засмеяться. Пушистый бог с завышенным самомнением. Если у Веранов и должен был быть кот, то только такой. Ты следишь за каждым, кто переступает порог этого дома? Спросила я, устраиваясь поудобнее на кровати. Волшебный кот больше не пугал. Напротив, хотелось как можно больше узнать о неведомой зверушке. Вот еще, фыркнул Халан. Не следил, не слежу и не планирую. А я всегда в курсе всего, что происходит в месте, где я временно остановился. «Временно?» — я скептически скинула бровь. От чего же только временно?» «Я же сказал невнимательный человек, у меня нет хозяина. Я волен идти туда, куда хочу, и тогда, когда захочу. Мой дом там, где я останавливаюсь на ночь или на двадцать лет». Неважно, сколько важно, то, что я в любой момент могу исчезнуть. «Они хоть знают о том, что ты живешь с ними?» Задумавшись об образе жизни Пушистого, спросила я. Кот закатил глаза и демонстративно вздохнул. «Как можно не заметить такого красавца?» «Действительно, чего это я? Такого кошачьего бога не заметить попросту невозможно». Я упустила тот момент, когда ленивый голос Халана все же убаюкал меня, погрузив в мягкий, безмятежный сон без сновидений. Утро встретило меня резким грохотом. Я моментально вскочила в постели, пытаясь понять, кто я и как меня зовут, и в какой реальности оказалась. Проморгавшись, увидела на прикроватном столике вчерашнего знакомого, а на пушистом ковре — растеклась огромная розовая лужа. «Что случилось?» — воскликнула я и, зевая на ходу, спрыгнула на пол. Хотелось спасти великолепный ковер от трагедии, но, кажется, было поздно. Высокий мягкий ворс пропитался жидкостью и вместо нежного светло-кремового цвета стал грязно-розовым. «Оно само!» — лениво отозвался Халан и, грациозно потянувшись, прыгнул на подоконник. Но советую поскорее убрать пятно, потому что Молли очень не любит, когда в доме мусорят. И сказав свое напутствие, пушистый наглец выпрыгнул в окно, оставляя меня наедине с погромом, который устроил. И словно в дешевой комедии, именно в этот момент раздался стук в дверь. «Доброго утра, леди! Это служанка! Позвольте войти!» «Входите!» — вздохнула я, понимая, что сурового взгляда Молли мне точно не избежать. Вряд ли она что-то выскажет невесте хозяйского сына, но в том, что обсудит позже со слугами, как не повезло их золотому мальчику, я не сомневалась. Зайдя в спальню, пожилая, кругленькая женщина в кружевном чепце и форменном платье с передником моментально оценила ситуацию. Зоркий взгляд ее изучил и наспех откинутое одеяло, бесформенной кучей, лежавшее в углу постели, и опрокинутую широкую вазу для умываний. «И безобразное пятно на ковре». «Я Молли, экономка семьи Веран», — представилась она мне и, поклонившись, выдавила из себя улыбку. «Сейчас же распоряжусь, чтобы вам принесли новую воду для умываний». «Прошу прощения за неудобство, ответила я безбожно краснее. «Не знаю даже, как так получилось». «Что вы!» — тут же вскинулась Молли, никакого беспокойства. «Сейчас все быстренько исправим». Молли вышла из спальни и вернулась обратно в компании худенькой девушки в форме так быстро, словно весь штат штатслуг поджидал ее за углом и был готов заранее к любым указаниям. Хотя, кто знает, может, так оно и было? «Это Наира! Она поможет вам собраться к завтраку!» Я лишь кивнула, понимая, что лучше не спорить с этой внешне милой, но явно не такой простой служанкой. В голосе Молли чувствовалась уверенность человека, привыкшего к тому, что все его приказы беспрекословно выполняются. Уж не знаю, насколько ее слушались сами хозяева, но у меня желания оспаривать авторитет экономки не возникало. Поэтому следующие полчаса я безропотно позволяла крутить с собой и вертеть, как это вы хотели Молли и Наира. Хотя я с детства была приучена к тому, чтобы одеваться и причесываться самостоятельно. И лишь когда в дверях возник Риат-Веран, служанки оставили меня в покое, а я ощутила, как подскочило горло сердца, наткнувшись на суровый взгляд королевского зельевара. «Вот и что я уже успела сделать не так? Не запятно же на ковре, он меня готов испепелить взглядом!» «Прошу!» — с нажимом сказал Риат-Веран, подставляя мне свой локоть. Я положила ладонь на дорогую ткань его камзола и вздохнула. Кажется, я переоценила свои способности играть наивную влюбленную леди. Когда слуги остались позади, я поборола страх и все же спросила у Зельевара о причине его хмурого настроения. «Прошу прощения, я сделала что-то не так?» «Нет», — отрывисто обрубил ряд и, видимо, осознав свою грубость, добавил чуть более дружелюбным тоном. «Просто с утра имел не самую приятную беседу с матушкой. Вас это не касается». «Хорошо», — Я пожала плечами. Не касается, так не касается. Риад хотел еще что-то добавить, но мы уже спустились в холл и были замечены дворецким. «Лорд Риад Веран со своей невестой, леди Эммы представил он нас, стоило нам подойти к порогу гостиной. «Это еще что за церемониал?» — спросила я одним взглядом Риада, но он мотнул головой и поджал губы. То ли сам не знал, то ли не желал просвещать меня на эту тему. Но как только мы вошли в гостиную, я поняла, насколько глубоко влипла. Дорогой, Ее Величество королева Аулин решила почтить нас своим присутствием. Мои колени внезапно стали мягкими, как желе, и не поддержи меня ряд за руку, я бы точно вместо положенного на упала бы ниц перед пытливо изучающей меня королевой. Я никогда не видела ее Величество в жизни. На портретах, в книгах, на монетах, да, но вот так, чтобы всего в паре метров от страха и благоговения язык прилип к небу, а в горле пересохло, сердце ускорило свой ритм, и я почувствовала, как подобралось коварное головокружение. Риат, дорогушечка, что ж ты скрывала от нас свою избранницу? Приторно сладким голосом заговорила королева, от чего ко мне быстро вернулось самообладание. Подойди ближе, дитя. Я тяжело сглотнула и, поднявшись из поклона, сделала шаг к королеве. «Значит, леди Мациен? Что-то не припоминаю подобную фамилию. Откуда вы, дорогая?» «Дело в том, что я не леди, ваше величество», — покраснев сказала я. «Как же так?» Королева посмотрела на мать Риада с таким выражением на лице, словно та обещала ей вкусный торт, а подала сухой рогалик. «Нашему ряду девушку без титула? Ваше Величество!» Ряд изобразил легкий поклон, не теряя при этом царственного вида, словно он сам был по меньшей мере принцем, а не простым зельеваром, пусть и королевским. Недостаток титула ему компенсирует прекрасным характером и исключительным воспитанием. «А еще мы любим друг друга», — добавила я и тут же осеклась. «Ну а что, сам же хотел, чтобы я изображала влюбленность», — а сам описывает меня, словно кобылу в упряжь покупает. Так восторженный жених не отзывается о своей любимой. Любовь, королева улыбнулась, но меня не обмануло ее демонстративное благодушие. Это восхитительное чувство. Но главное — не терять голову, отдаваясь чувствам целиком. Они и не теряют, ваше величество, решила вступиться за нас моя будущая ненастоящая свекровь. Как раз собирались обсудить детали помолвки за завтраком. «Помолвки?» — королева посмотрела на меня, наряда и добавила, «а вот с этим, полагаю, спешить не стоит».